Глава четырнадцатая. Настя. Я молча, с горящими щеками, провела его ключом по считывателю, и мы вошли в номер. Дверь захлопнулась с таким глухим стуком, будто запечатала нас в этой сумасшедшей реальности навсегда. «Мам, я хочу пить», — объявила Ира, срывая с себя шапку. «Это обыденное требование хоть ненадолго вернуло меня к земле». Пока я наливала воду, чувствуя взгляд Романова у себя за спиной, в голове проносились обрывки мыслей. «Фрау Романова, моя жена, любимые девочки!» Я повернулась и протянула дочери стакан. «Солнышко, иди, пожалуйста, в спальню, посмотри там мультик», сказала я как можно спокойнее. «Мне нужно поговорить с Антоном Павловичем». «С Антоном?» Тут же поправил он, снимая куртку с таким видом, будто только что заключил контракт века, что, в общем-то, он и собирался сделать, но какой ценой? Ира послушно скрылась за дверью. Я скрестила руки на груди, пытаясь создать хоть какую-то защиту. «Вы с ума сошли?» — выдохнула я, стараясь не заорать на него. «Моя жена? Вы понимаете, что вы сейчас сделали?» Он развалился на диване, закинув ногу на ногу, с видом полнейшего удовлетворения. Я спас нашу репутацию и будущую сделку, Настенька. Ты представить себе не можешь, как немцы трепетно относятся к семейным ценностям. Если бы они знали, что я привез к себе в номер помощницу с ребёнком... Он многозначительно хмыкнул. Всё их уважение к моей порядочности и, как следствие, к надежности компании испарилось бы мгновенно. Но вы могли сказать, что я ваша сестра или племянница, что угодно? «Племянница? Ты охренела, Белова?» Он поднял бровь. «Ты считаешь меня стариканом? Серьезно?» «Нет, но...» «Жена. Это единственная логичная и уважаемая причина. Прими это как данность». В его тоне снова зазвучали знакомые нотки приказа, и это взбесило меня еще сильнее. «Данность?» Я сделала шаг к нему. «И я не вещи, ни не данность, Антон Павлович. Вы не имеете права так меня обозначать». Он медленно поднялся с дивана, он был так близко, что я снова почувствовала его запах. Холодный воздух, смешанный с его парфюмом. Теперь уже без примеси кофе. «Антон», — снова поправил он, глядя на меня сверху вниз, давя на меня своей харизмой и авторитетом. «Я имел право, потому что иначе мы с тобой выглядели бы полными идиотами. Или чего похуже?» Я хотела спорить, хотела кричать, но слова застревали в горле. Потому что где-то в глубине души я понимала, что он прав. И от этого понимания становилось еще страшнее. Он не просто солгал, он втянул меня в свою игру, в свой идеально выстроенный мир, где все сделка, даже семья. И просто поставил перед фактом. «А что будет завтра?» – прошептала я. «Послезавтра ваши партнеры будут ожидать, что мы... Что мы будем вести себя как семья!» Уголки его губ дрогнули. «Ну что ж...» Он пожал плечами, и в его взгляде заплясали чертики. «Придется соответствовать. Для пользы дела. Думаю, мы справимся, фрау Романова». Он произнес это с такой легкой, почти интимной интонацией, что по моей спине пробежали мурашки. Это было не просто обращение, это было напоминание о его руке на моей талии, о его гордом взгляде, о том, как на одну безумную минуту эта ложь показалась удивительно правдоподобной. Он бросил бомбу в наш хрупкий, только начавший налаживаться мирок. И главная мина замедленного действия сейчас была в спальне. Я тихо открыла дверь. Иришка сидела на кровати, обняв колени, и смотрела мультик на своем планшете, но взгляд ее был отсутствующим. «Мам», — сказала она, не поворачивая головы. «А дядя пост теперь мой папа?» Сердце мое упало и разбилось в ледяное крошево. Я медленно подошла и села рядом, обняв ее за плечи. «Нет, доченька, конечно, нет». Я попыталась сделать голос максимально мягким и убедительным. «Это просто игра такая». Она, наконец, посмотрела на меня своими большими, серьезными глазами. «Какая игра?» «Видишь ли, эти дяди-немцы, они очень важные для нас всех. И дяди боссу нужно, чтобы они думали, что мы одна семья. Как в кино, ты же любишь играть в дочке матери — Ага, — кивнула она, но в ее тоне слышалось сомнение. — А почему я должна его называть папой? У меня же есть свой папа. Последние слова она произнесла тихо с той затаенной детской грустью, которая всегда заставляла мое сердце сжиматься. Ее отец ни разу не изъявил желания увидеться с дочерью так что был скорее сказочным персонажем, чем реальным человеком. Ира видела его только на фотографиях, которые я ей показывала, и те были с семилетней давности. Юра слал алименты через раз, поэтому их приходилось буквально выдирать у него. Вечные отговорки, обещания, давление на жалость, мол, сейчас я по нулям, но вот в следующем месяце... «Тебе не нужно его так называть», — поспешно сказала я. «Только если эти дяди будут рядом. Просто поиграй с нами в эту игру ненадолго». «А он будет делать вид, что он мой папа?» В ее голосе послышалось любопытство, и это было еще больнее. «Да», — прошептала я, чувствуя, как для Иришки это важно. «Будет». Она задумалась барабаня пальчиками по коленкам. «Ладно», — наконец согласилась она. «Я буду принцессой, а дядя бос королем». Она улыбнулась, и мне стало чуточку легче. Детская логика принимала правила игры, но я-то понимала, что это за игра. Я представила, как она, войдя в роль, бежит к нему, обнимает Романова за ногу и громко кричит при всех «Папа, что будет в его глазах? Раздражение, смущение или та самая теплая тень, что я ловила сегодня на катке? А что будет в ее глазах, когда спектакль закончится и нам придется уехать? Она уже тянется к нему, как цветок к солнцу. Ее маленькое сердце было таким открытым, таким доверчивым. Я прижала ее к себе, вдыхая детский запах ее волос. Я боялась, что она привяжется, но, глядя сейчас на ее спокойное личико, я с ужасом понимала, что это уже случилось. Эта игра грозила стать самой опасной и самой реальной вещью, что происходило с нами.